Раздосадованный тем, что ему пришлось так долго стоять у дверей, Абай, наконец, вошел в прихожую. При входе он нечаянно толкнул под локоть из гуты, когда тот, стоя к нему спиной, разливал туздык по блюдам. Струйки навара полились на пол. «Ух ты, негодный! Кто это там?» Сердито повернулся из гуты. Увидев Абая, он снизил тон и сказал недовольно. — А-а-а, это ты, Абай. Сидел бы ты лучше, дорогой, где-нибудь в уголке. Что тебе надо в этой сутолоке? Абай прижался к стене, осматриваясь. В прихожей на полу рядами стояли калоши и сапоги с воевочными чулками. Направо. Была большая комната, где сидел Кунанбай. Оттуда доносился громкий оживлённый разговор Алшинбая и майора, прерываемый всрывами общего хохота. Алшинбай, в ударе, он так и сыплет острыми словечками, вызывая смех у всех присутствующих. В комнате напротив в ходе Тоже битком набито гостями, сидящими тесным кругом. Это преимущественно городские купцы, татары, казахские баи. В самом центре сидел имам новой мечети Мулах Асен. В этой комнате не так шумно, как в первой. Гости смеются редко и сдержанно, стараясь соблюсти достоинство и благопристойность в поведении. В третьей комнате налево от входа сидят старейшины и главы родов Башан и Карашор. Здесь тоже шумно и весело. Все оживлённо разговаривают, перебрасываются шутками, громко и охотно смеются. Оба, не заходя в комнаты, только заглядывали в них. Из прихожей было хорошо слышно и видно все, что в них происходит. Только бы опять не помешал сердитый изгут ты. Абай сел на стул, оставленный здесь в суете, и стал наблюдать за хлопотливой беготней мужчин, разносивших угощения. Человек восемь были заняты только тем, что подавали все новые и новые блюда гости оказались удивительно прожорливыми они ели подзадоривая друг друга совсем как на поминках наджейляу пока бай сидел в прихожей они наверное успели уничтожить несколько отгульных кобыл двух леток и однолеток и несчётное число баранов прожнесивши в кошине снова забегали Порожняя посуда возвращалась из комнаты в кухню, и не успела последнее пустое блюдо исчезнуть из комнаты Кунанбае, как от кухни к дому снова поплыла вереница блюд, наполненных горячим пловом. Румяный и соблазнительный плов словно шептал: "Ну как тебе не съесть меня? Неужели откажешься?" В прихожей никто не разговаривал громко. Кунанбай приучил своих людей к порядку. У дверей во внутренние покои стояли Жакип, мой басар и Изготте. Они осматривали каждое блюдо и молчаливым движением руки разрешали нести его в комнаты. Тулов после него час. Должно прошел час, когда принято ложиться. Пора бы уже крепко спать, а во всех четырёх комнатах по-прежнему царило оживление, ещё никто не отказывался от еды и угощения продолжалось. Абай поднялся, зевая. Он решил возвратиться в квартиру Майбасара. За всё это время Ни один из сородичей не подарил его тёплым словом. Застегнув свою шубку на белищем меху, он направился к выходу. Внезапно из комнаты Кунанбая донеслось громкое пение. Мужчины, разносившие блюда, тоже стали прислушиваться. Абай подошёл, приоткрыл дверь, заглянув в комнату, пел смогуй человек с длинной остроконечной сидящей бородой. Словно охваченный какой-то необыкновенной силой, он начинал на домбре запев, потом клал домбру на колени, и тогда мчались слова лёгкие и стремительные, как степной ветер. Кто это? Кто это поёт? «Какой это Акин?» — послышались вопросы. Каратай, высунувшись из комнаты Кунанбая, сообщил всем. «Это Балта. Балта Акин». Балта Акин, неотлучно сопровождавший Алшинбая, импровизировал с воодушевлением. «Говоришь, что жена плоха, а сумейка невест найти». Говоришь, одежда плоха, А сумей-ка с сукно найти. Коль сказал, что выше всех, В ком ты друга сможешь найти? Если в ссоре с тобой род, Кто прославит твои дела, А тебе молва будет зла. Если ж родич весь народ В крепкой дружбе сердце сольет, Знайте, всюду о вас молва Светлые вести домчит слова. Болтакин замолк. Хорошо. Вот это слова, жемчужины. Святые слова. На перебой расхваливали песню Алшинбай Каратай и переводчик. Песня так быстрая, и метко сложенная. Слова, призывающие к миру, к сближению враждующих, увлекли Абая. Ему захотелось слушать дальше. Он взял стул, стоявший в углу, и сел поближе. Но пение не возобновлялось. Сидевшие в комнате перешли к деловой беседе. Теперь Абаю удалось хорошо вглядеться впожея. На его лице не было и тени гнева, но ни благодушия, ни умерентовлённость не озаряли его. На нём отражалось одно лишь холодное, спокойное, сдержанное выжидание. Обаи посмотрел на Кунанбая. Тот был насторожён, изорко следил за всем происходящим. У него тоже не было охоты веселиться. Алшинбай и Баймурин заговорили о деле. Большеносый Баймурин, светловолосый и огромного роста, привел Божея для примирения с Кунанбаем. Сейчас разговаривали только двое, он и Алшинбай. Для себя им ничего не нужно». Они говорили ради Кунанбая и Бужее, ради их общего дела. Раби отвернулся. Песен больше ожидать не приходилось, а разговор его не интересовал. В эту минуту Каратай вышел в прихожую и подозвал из гутты и мыбасара. Примирение состоялось, сообщил он. Помирились. Шекин и Беймурин вели переговоры по доверию сторон. Они договорились за обоих, за Мерзу и Божея. На чём же кончили? Что решили? спросил мой басар, приближаясь ближе. Порешение необыкновенное, ответил Каратай. Они говорят, если бы вы были из разных племён, Мы посоветовали бы вам породниться, но вы сородичи, близкие по крови. Укрепите же вашу близость, передайте один другому своего ребенка. Пусть Божей возьмет у Кунанбая дитя и воспитает его у себя. Пусть через этого ребенка примирятся ваши души. И что, так и решили? Какой же это ребёнок? Родное дитя Кунанбая забросали Каратайо вопросами мой базар и жакип. Ну да, я же говорил. Бажей должен усыновить родное дитя Кунанбая, сказал Каратай и торопливо вернулся к гостям. Аббай Он был поражён таким решением. Он и удивился, и ужаснулся. Который кто будет отдан? Оспан смогу? Задавал он себе вопрос. Ему казалось, что речь шла о мальчике. Неужели один из них должен лишиться материнской ласки и уйти к чужим? Сама мысль об этом казалась ему невыносимой, как будто смерть отнимала у него одного из братьев, ни в чём не повинного, беззаботного ребёнка, взлелеянного родной матерью. Через 3 недели Кунанбай собрался в обратный путь. Если Бог благословит, завтра отправляемся. Приготовьте всё, что нужно в дорогу чтобы никаких задержек не было. Выезжаем на рассвете, предупредил он Карабаса и Жумагулова. Как только весть об отъезде облетела всех табыгтинцев, в домику Нанбая и уже Кипа и Майбасара началась суета сборов. К возвращению в родные места радовались и старики, и молодые. Но Абай, казалось, больше всех соскучился по родному аолу. За последнее время он не раз видел во сне своих материль и аол же дебай. Сборы в путь повсюду проходили со смехом и шутками: "Едем домой, возвращаемся". Уже дней 5 ходили повсюду эти слухи. Поэтому кони и седла у всех были приготовлены. Но от долгой стоянки на откорме кони слишком разжирели. Таких лошадей нужно с недельку погонять, подержать на выстойке и подготовить к зимнему пути. Обою предназначался Айман-дай, вольный конь с черными блестящими гривой и хвостом, отличавшийся ровным плавным ходом. Быстрый и легкий этот красавец-конь был мечтой любого джигита. Буланый стоял на конюшне вместе с лошадьми старших. Как только Абай услышал о возвращении, он тотчас же пришел на конюшню, чтобы осмотреть Аймандая. Тот стоял на привязи, нетерпеливо поматывая головой. Рысина на его лбу блестела, как полная луна. Обае давно уже не ездил на нём. В последнее время ему не приходилось даже заглядывать на конюшню, и он соскучился по Аймандаю. Он вытер пучком сена спину и гриву коня, покрытые утренним инием. Затем, совсем как взрослый, пощупал его за гривок. Длинные худые пальцы Абая с трудом обхватили его. Буланый тоже разжирел. Абай отошел в сторону и посмотрел на него сбоку. Спина у коня стала круглой. Абай опять подошёл к лошади и обнял её за шею. Почему завтра, подумал он. Поехали бы сегодня, сейчас же. Поимндае оседлали, сверху поудобнее разостлали бархатный насиденьник, и Абай Крепко втянув завязки своего малахая, вскочил в седло и выехал из конюшни. Аймандай лежкти как ветер, всегда брался с места и находил, закусив удила. Сегодня он нёсся как парусный чон, гонимый вихрем. Почти до самого вечера баини сходил с коня. Он разъезжал без всякого дела, побывал и за городом, и на базаре, и в домах, где жили его сородичи. Обедал и пил чай он вместе с отцом, а потом опять сел на Аймандае и отправился на базар. На этот раз его сопровождал из Гутты, распоряжавшийся хозяйством Кунанбая. За дедом. Абай попросил у отца денег и тут приказал из гуты съезди с ним на базар. Пусть он сам выберет гостинцы для матери и братьев. Купи всё, что он захочет. Они проездили по базару до самого заката. Ина купили уйму гостинцев. Абай знал, что его старая бабушка большая любительница крепкого чая, и начал с него. Потом накупил сахару, конфет, бархату, цветного шёлка для женских нарядов. Скоро сиделиная сумка Абая наполнилась до отказа. Тогда он начал совать покупки за пазуху, за пояс, за голенище, отдавать из гуты. Только к вечеру они вернулись к Кунанбаю. Перед отъездом у Кунанбая опять собрались старшины и бии, майор и переводчик. Абай не пошел к отцу, Он остался в другой комнате и при помощи Карабаса и Изгудди зашёл свои перемётные суммы и приготовился в дорогу. Уже время было ложиться, когда майор вышел от Кунанбае. Изгудди провожал его. Кто только не жалится на богатства мира земли, вздохнул он, отвернувшись. Вареная голова сейчас тоже унес изрядный кусок. А что он получил? Деньгами? Или с котом? — спросил Карабас. Мерза сказал, ты правитель, пусть все любуются на твой выезд. И дал ему трех вороных, которых сам получил в дару да ещё 500 рублей ему в глотку сунул. Кунанбай перед отъездом одарил не только майора. Переводчику тоже досталось немало. Аул Алшинбая, каратай и мой басар от имени Кунанбая отогнали голов 50 скота. Они вернулись оттуда поздно ночью. 3 дня назад перед поездкой в Улу Алшинбая мой Басар ещё раз попробовал подшутить над Абаем. Прошлый раз он крепко поплатился за такую попытку и сам попал в глупое положение. Поэтому теперь побоялся налететь прямо и начал осторожно обнюхивать. Придётся мне Там краснеть перед Килин, заметив он вскользь, обращаясь к старшим, как бы ожидая их поддержки. Неподернул, отрёзал Абай и на этот раз. Смозоили ли уми мне пристованиями о поездке к невесте, было покончено. Так у Нурбай и не собирался посылать Абая к тестю. Он уже решил возвращаться домой когда мой басар, отведя скот, вернулся, обой задумался. ведь мой басар ездил в АУ, где живёт Дильда, и в первой в жизни юноши овладело необъяснимое для него самого тайное чувство, влекущее его к невесте. не поехал. но ведь ему же хотелось. «Какая она? Шейка нежная, как пух сокола?» — сказал о ней Майбасар. И Абай мысленно старался представить себе нежную, пышную шею сокола, ястреба или балабана. «А может быть, все-таки надо было поехать?» — мелькнула у него мысль неотчетливая и мгновенная. Но тут же он вспомнил, как грубые люди вроде мои бацара высмеивают самые сокровенные его чувства. Его сердце ищет дельды, но только не так, не через все эти стеснительные обычаи эти обрядовые поездки к родне невесты, от которых стыд заливает душу. Оба их Долго ворочивался в постели. Сон пришёл поздно. На другой день с рассветом, как приказал Кунанбай, они отправились в обратный путь. Из домов, где квартировали, все выезжали в город отдельными группами и съехались уже на дороге. Кунанбай со своей свитой в 30 человек тронулся в путь прямо из дома. Провожать его собралось больше 100 ста человек: старшины, бии, чиновники. Они толпились вокруг него с пожеланиями: "Хош, хош, мирза! Счастья в пути! Дай бог благополучно доехать". Путь от Хыр-Каралинска до Чингиса И не так близок, а в этом году глубокий снег совсем испортил дорогу, и склоны гор и долины покрылись толстым снежным саваном, уже успевшим затвердеть.